Экзопланеты Экзопланетами, от греческого «вне», «снаружи» или «внесолнечными планетами», называются планеты, обращающиеся вокруг звезд, не являющихся Солнцем. Основное отличие планет от звезд — отсутствие термоядерных реакций в их недрах. Расчеты и наблюдения показывают, что если масса космического тела не превышает 13 масс Юпитера, то в его недрах температура и давление никогда не достигнут таких значений, чтобы стали возможными термоядерной реакции. Это и есть верхняя граница массы планет. Со стороны малых значений параметров наблюдаемые планеты ограничены размером от 500 до 1000 км и массой порядка 1% массы Луны. У тел меньшей массы сила тяготения так слаба, что не может преодолеть твердость вещества и обеспечить телу шарообразную форму, характерную для планет. У таких тел нет атмосферы и геологической активности, поэтому их и не считают планетами. Планеты у пульсаров Экзопланеты небольшой массы могут существовать не только у обычных звезд, а также у нейтронных, переживших стадию красного гиганта и предположительно взрывов сверхновой. Такие экзопланеты были найдены у нескольких нейтронных звезд, наблюдающихся как пульсирующие радиоисточники пульсар. Больше всего затрудняет поиск иных планетных систем гигантские расстояния до них. Так, расстояние до ближайшей к Солнцу звезды в семьдесят тысяч раз превышает расстояние от Земли до Солнца — астрономическую единицу. Разработано несколько методов поиска планет у сравнительно близких звезд. Первый способ — астрометрический. Он основан на изменении собственного движения звезды под гравитационным воздействием планеты. Однако колебания звезды, вызываемые планетой, очень малы, и их трудно измерить. Второй метод — прямое выделение их слабого оптического излучения. Третий путь — это слежение за переменностью блеска большого количества звезд, В течение долгого времени с целью уловить у которых из них характерны изменения яркости, выдающие присутствие планеты. Известны два механизма влияния планеты на видимую яркость звезды. Один связан с так называемым гравитационным микролинзированием, так открыто более 10 экзопланет, а второй транзитный. Он связан с прохождением планеты на фоне звезды. С его помощью обнаружено около 200 экзопланет. Самый распространенный метод Доплера, при котором отслеживают изменение скорости звезды с точностью до нескольких метров в секунду. Притяжение планеты вызывает периодическое изменение скорости звезды. Чем массивнее планета и чем ближе она к звезде, тем больше будет амплитуда этих изменений. Измерение скоростей основано на эффекте Доплера. Движение источника света вызывает изменение частоты электромагнитных волн, принятых наблюдателем, то есть приводит к сдвигу спектральных линий. Новые Земли Уже открыты планеты, близкие по размеру и массе к Земле. Интересно, что большинство найденных планет-гигантов располагаются недалеко от звезды, как в Солнечной системе, а близко к ней, часто на расстоянии, соответствующем орбите Венеры или Меркурия, а иногда и еще ближе. Более того, планеты нередко имеют вытянутые орбиты, в то время как в Солнечной системе они очень близкие к окружностям. Число открытых планет возрастает на несколько десятков в год. На вторую половину ноября 2018 года достоверно подтверждено существование 3889 экзопланет в 2900 планетных системах, из которых в 645 имеется более одной планеты.